80-е Матери Огни йоги Много ошибок происходит просто только от непонимания планетного момента. По признакам ближним и дальним можно судить о все возрастающем неблагополучии во всех уголках планеты. Уже невозможно спрятаться от мирового нагнетения. Безумие правителей толкает народа на войны, и новые кровопролития, неоправдываемые ничем, А эти явления можно было бы остановить, если бы народы восстали против тех, кто толкает их на эти акции. Сложное время, трудное время, судьба человеческой на волоске.